Глава 16. «Старец» Егор с управлением не справился и споткнулся. Ему повезло не сломать при этом все кости. Отделался только ушибом на колени. Когда он встал, опираясь на дерево, то его чуть не вырвало от страшного зрелища на поляне перед брешью. Сплошной кровавый ковер из бренных останков воинов, а посреди них парило странное создание, внешне похожее на человека. «Уклонился?» – Удивленно спросил сам себя этот теневой убийца и посмотрел Егорке в глаза. «Это похвально. Отдай мне цветок, мальчишка, и тогда обещаю, ты умрёшь быстро, как твои спутники». Страх заставил забыть про боль и вообще про что бы то ни было, кроме спасения собственной жизни. Поэтому следующий бросок молнии по пересеченной местности вывел его на относительно ровную тропинку но заклинание прервалось, когда он внезапно повис в воздухе. Снова возникла эта микросекунда осознания происходящего. В погоне он спасался молниеносным рывком, но умение маневрировать пока еще не доставало, поэтому Егорка не заметил, как сорвался прямо во враг. Сейчас его тело застыло, и впереди маячили ветки могучей ели. Он закричал в полете и хотел было закрыть глаза. «Смотри!» – сказал спокойный, нежный женский голос в его голове. И он готов был поклясться, что это была София. Егорка послушался, и это спасло ему жизнь. Второй рывок молнии продлил полет, и тело скользнуло по ветвям дерева, не получив урона. Ель вспыхнула от жара и загорелась. Думать некогда, поэтому после экстренного торможения в сугроб мальчишка выбрался и, тяжело дыша, встал в стойку. Снова рывок. Сотни две метров. Снова торможение. Он выигрывал для себя время, но понимал. «Стихия тени тоже быстрая». Это ему не раз демонстрировал Артем Борисович. Потому мальчишка знал. Впечатление безопасности обманчиво. Гомункул вот-вот настигнет его. Никогда ещё и Егорка не боролся так за свою жизнь, как сейчас. Голова работала на удивление ясно, и он успевал наметить нужный маршрут. Правда, глобально не понимал, где он сейчас находится. Движется ли в сторону людей, либо наоборот, отдаляется в глушь. Когда мана закончилась, к его удивлению Цветок поделился с ним своими запасами. Необычные ощущения, словно он чувствовал единение с чужой душой, куда более опытной. Она и подсказала ему, куда свернуть, и мальчик беспрекословно слушался. Километр за километром малолетний беглец отрывался от погони и только под конец заметил, что обувь просит каши. Сапоги были расплавлены по краям, а под носок неприятно набился снег. Все-таки это не артефактное снаряжение, оно не способно выдерживать такие нагрузки. Чтобы тело не остыло, он продолжал двигаться вперед, выбирая прямые маршруты рывков. И под вечер каким-то чудом успел выйти к небольшому селению, где его замерзшего и голодного принялись спасать. «Мне надо отправить письмо!» Воскликнул он сразу же и попросил местного друида написать Юре Пичуге. Отдал даже за это последние деньги. Бывший контрабандист иногда наведывался к Борятинским и знал леса как свои пять пальцев, поэтому быстро откликнулся на зов мальчишки. Писать в саму усадьбу Егорка не рискнул. Вдруг Ломоносов перехватит послание. Пока Печуга добирался, мальчик успел от ужинать и отогреться на печи. Закутавшись в одеяло, он вынул магический цветок и прикусил до досады губу. Камелия выглядела совсем увядшей. Стебель пожелтел, листья заметно пожухли, а красный бутон почернел по краям. Это испытание далось Софи непросто. В том, что цветок хранил душу Софи, у мальчика не осталось сомнений. Вероятно, он видел обряд переселения тогда в усадьбе. И теперь ему во что бы то ни стало, надо сохранить живой артефакт. Но как? Маны у него кот наплакал. Здесь только ждать следующего дня. Гомонкул отстал. Но надолго ли? Воспоминания о случившемся вызвали по всему телу дрожь. Перед глазами мелькала картина расчленения отряда. Порождение тени с такой хладнокровной легкостью расправилось с людьми, что брала оторопь. Кто способен ему противостоять? И безопасно ли оставаться в Вологде? Ответы на эти вопросы ему еще предстояло найти. Был бы он обычным ребенком, а не рано повзрослевшим крестьянским сыном, то забился бы в угол, ожидая своей участи. Но это не про Егорку. Он будет бороться. Ведь Артём Борисович положился на него. «Что случилось, малой?» Тут же спросил Юра Пичуга, как только вошёл в избу. Жестом он приказал всех присутствующих семейных покинуть помещение. Мальчишка сбивчиво пересказал свои приключения взрослому и даже продемонстрировал артефакт. Цветок подсказывал, этому человеку можно верить. «Мана, говоришь?» Покосился на него Пичуга и чуть заметно дотронулся к Камелии, но тот же одернул руку и поморщился. «Больно!» «Сейчас, погоди!» Он порылся у себя в заплечной сумке и достал оттуда несколько пузырьков. «Пей!» «Что это?» «Пей, говорю!» Егорка последовал приказанию и ощутил прилив ментальных сил. «Это Феликс варил. Одолжил у него на всякий случай несколько склянок. Ну, как?» «Здорово, Юрий Никитич! Подействовала!» Вся его мана восстановилась от одного только глотка. Он сразу же взялся за цветок и мысленно попросил забрать у него эти запасы. Его чисто детское желание помочь было услышано, и артефакт постепенно вернул свой старый облик. Для этого пришлось опустошить все запасы зелепичуги. «Я достану тебе еще, успокоил он мальчика. «Артём Борисович пока не вернулся, но я думаю, тебе следует с ним встретиться». «А где он сейчас?» «В Польше». «Чего? А что он там?» «Не твоего ума дело. Я не могу прикоснуться к этой вещице. Значит, поедешь со мной. Понял?» «Но это же опасно!» – возразил Егорка. «Гомункул убьёт вас!» «Не убьёт. Собирайся. Мы заедем ненадолго в Вологду и сразу отправимся в путь». Бывший контрабандист был напуган до самых печенок, но мальчишки этого не показывал. Судя по его рассказам, за артефактом сейчас охотились две сущности – со стороны света и со стороны тьмы. Зачем он им – не ясно. Но у Пичуги был должок перед Борятинским. Купец успел прикипеть к молодому барону, плюс ему нравилось, как тот управляет кланом. Каждый в нем мог найти свое место, и в целом атмосфера справедливости подкупала. «Даже если ты самый пропащий для всего остального общества, у Борятинского это ничего не значило. Поощрялись только личные успехи и стремление приносить пользу. Если ты слабак и не мог выполнять задачи, плакался на судьбу и все такое прочее, то тебе не сюда». Юра же горел идеями, планы бесконечно крутились у него в голове, и он видел, как Феликс богател на глазах. Борятинский и его вытащил с самого дна, до второй шанс». Так что в этом плане он последователен. Печу подходить к барону с различными предложениями. Все-таки они еще недостаточно близки. Мышление купца и интуиция подсказывали ему держаться за этого человека любой ценой. Поэтому без лишних сантиментов он оставил мальчишку у себя дома, а сам пошел посреди ночи в усадьбу. Феликс еще не спал, поэтому получилось урвать десяток склянок с маной. Бывший жулик так был занят алхимией, что лишь махнул пичуги рукой и попросил его удалиться. «Очки! Очки надо проверить!» – бубнил он себе под нос и зачем-то принялся рассматривать линзы на свет. Юра закинул в сумку зелья и, оставив коротенькую записку на столе, наведался в пустующую мастерскую. Там для себя он отыскал короткий меч, зачарованный водой. «Для торговца эта стихия – основополагающая. Неизвестно, куда тебя закинет судьба». А вода — это всегда жизнь. Для Егорки он взял кинжал-болванку. «Куда-то собрался?» Раздался сзади знакомый голос, и Пичуга вскрикнул от неожиданности. «Без, то есть Рустам Сайфулоевич, простите, напугали. Вы так бесшумно подкрались». Торговец держался за сердце и снова отвернулся, чтобы спрятать оружие. К счастью, с бухарцем никого не было. «Да так, есть небольшой заказец». Туманно отбрехался он и попытался пройти мимо, но война не так-то легко было провести. «Поговорим?» — сказал он, держа печогу за руку. Юра сглотнул и знаком показал, что не здесь, на что получил короткий кивок. «Значит, Ломоносов предатель, вы хотите отправиться навстречу Сычу?» — переспросил тот уже за пределами усадьбы, в одном из темных проулков Вологды, где их не могли услышать. «Так и есть». «Вот же дрянь!» – выругался бес и заложил обе руки за голову, думая о чем-то своем. Весь взрывной характер Рустама кричал ему тут же отправиться на разборки. Но он понимал – Клирик Рос уничтожит всех. По сути, он сейчас незаметно держал в заложниках семью Артема. «А нам сказал, что это гомункул напал на Софи!» «Я так и знал, что тут нечисто. Девушка хоть жива?» «Жива!» – процедил бес. Только в себя не приходит, лежит без сознания. А Ничков с кишкой пытались ей помочь, без толку. Эмоции все еще бушевали внутри Бухарца. Но Сыч всегда учил быть хладнокровным, чтобы не ни происходило. Сейчас его с ними нет, и нужно самим принимать решение. Я еду с вами. Но как же... Пошлю весточку, ничего страшного. Сычи без меня разберутся. А вам нужна охрана. Идем. Так бес и присоединился к путешественникам, заставив Егорку прыгать от радости. В тот же день они оседлали коней и покинули Вологду. Полоцк. Граница Российской империи и Скандинавского союза. Одна только мысль, что Борятинский раньше него перевоплотился в девятого, поедом съедала седьмого старца. Распутин предупреждал желторотого императора, что барон не справится с управлением столь великой силы. И вот он результат. На империю надвигалась угроза пострашнее любой именной бреши, и на пути нет никого, кто бы мог ее остановить. Кроме меня. Да, Распутин, некромант восьмого шага, был одним из сильнейших магов, если не человечества, то Российской империи. Не раз его умения сдерживали врага на границах, не давая растерзать ослабевшую державу. Вот и сейчас он столкнулся с выбором – отойти в сторону и дать императору прочувствовать свою ошибку, либо либо умереть в попытке все исправить. Григорий не был гордецом, но и святым его сложно назвать. Всю жизнь он жаждал построить сильную империю, чтобы ее граждане не боялись угроз со стороны Скандинавского Союза или Брешей. Человечество и так достаточно пожило в страхе. Не то чтобы он пекся о жалких простолюдинах, но такой порядок вещей его не устраивал. Нельзя построить что-то великое, когда выживание – единственное, о чем ты думаешь. Это тормозит прогресс. В то же время Распутин не чурался шоковых методов конкретно для своей школы. Ученики должны были пройти все круги ада, прежде чем осознать себя. Для некромантии такой подход оправдан, но не для всего остального. Смерть должна стать темному магу избавлением, а не страхом. Поэтому выпускники и делали такие громкие успехи. Сейчас его лучшие ученики собрались в полоски, чтобы остановить надвигающегося девятого. Все они умрут. Тут нет никаких сомнений. Но это задержит продвижение Борятинского, чтобы император успел оттянуть войска с севера и сформировать новый фронт. Уже внутри собственной державы. Вероятно, многие города на границе будут стерты с лица земли. Эти люди обречены стать подношением повелителю смерти. «Что говорят друиды, Стас?» – спросил он своего последователя. «В течение получаса будут тут». Безэмоциональным голосом ответил командир седьмого отряда. Но Распутина не обманешь. Он чувствовал страх. Не каждый день сталкиваешься с явлением, о котором слышал лишь из книжек о стародавних временах. К тому же поведение Борятинского никак не вязалось с обычной практичностью юноши. Уж больно жестокими были его поступки. Путь, где прошел новый повелитель, уже назвали тропой смерти. Потому неудивительно, что люди опасались за свои жизни. Григорий ополоснул лицо в тазике с водой и вытер руки любезно поданным полотенцем. «Так вот каково это знать, что скоро умрешь. Он ощущал каждую ворсинку и как капельки влаги стекают за пояс. Поэтому вышел наружу с голым торсом, чтобы насладиться жизнью в последний раз. Снежинки, падавшие ему на плечи, казались уникальными. Все в этом мире было новым и старым одновременно. Распутин с грустью понял, что не хочет умирать. «Скажи всем остальным, чтобы уходили». Не глядя на Стаса, бросил он и пошел по расчищенной от снега дорожке. «Но Григорий Ефимович...» – робко возразил парень. «Мне нужно повторять дважды?» Косой взгляд сильнейшего некроманта современности отрезвил зарвавшегося последователя, и тот бухнулся на колени перед старцем. Голова уткнулась в морозную землю. Зажмурившийся одними губами, командир произнес. Спасибо, но так, чтобы не злить учителя. Жалость к себе – последнее, что следует демонстрировать миру. Единственное оружие, которым Григорий планировал сражаться, это атлант тени, его последний козырь. Никакое другое в битве с девятым не поможет, а так имелся хотя бы мизерный шанс победить. Рука уверенно сжимала нож, и с каждым шагом маг ощущал эту лавину смертоносной ауры, надвигающуюся с запада. В мире некромантов она сродни гигантскому колоколу, возвещающему о прибытии короля. Его слышали абсолютно все, кто был связан с темными силами, поэтому к Борятинскому стекались когда-то изгнанные мартиканты, проштрафившиеся химерологи, отступники и прочая шваль, готовая собраться в армию ради живы. Сильный лидер был как магнит для потерянных душ. Аура давила на разум, внушала тревогу обычным людям. Это как грызуны или мартышки чуют приближение хозяина. Так и здесь. Инстинкт самосохранения вопил. «Беги! Беги! Забудь про сопротивление! Ты не выживешь!» Встречать девятого запланировали на специально раскорчеванной поляне. Клерики подготовили вокруг барьер на случай, если надо будет отступать. Эта ловушка должна была задержать повелителя смерти на какое-то время. Григорий встал на месте, дожидаясь, когда с другой стороны выйдет вперед Борятинский. Тот скользил по снежной поверхности, будь то левитировал. Ноги застыли в одном положении, а само тело чуть покачивалось в пространстве, как бьющееся сердце. На секунду Распутину показалось, что картинка перед глазами ребит, но быстро уловил знакомые манипуляции с маной и сам исчез из поля зрения обывателей. Для стороннего наблюдателя на поляне никого не было, и лишь появляющиеся следы указывали на наличие там одного из магов. Битва началась без слов, видимо Борятинский решил не тратить их на какую-то букашку. Это раззадорило Григория, ожидавшего большего уважения к своей персоне. Сражаться с ним на износ – значит проиграть. Единственный путь – вложить все силы в один мощный удар в слабое место. Защита девятого колоссальна. Его барьеры, тени и куча стихий могли комбинироваться в плетением заклинаний, совершенно новых по своей природе. В каком-то роде это даже восхищало старца. Но есть высшие некромантии техники, способные концентрировать ману в одну точку и наносить вред совершенно на другом уровне. Григорий развел руки в стороны, стягивая все свое ментальное тело ближе к груди. Это было истинное разрушение. Его магическое и физическое бытие после такого не способно будет на дальнейшую жизнь, но без жертвы никак. Каналы, по которым текла мана, разрушались, сминались пути к рукам, ногам, к внутренним органам и формировалась крошечная сфера, будь то все сгребали в одну кучу. Это было произведение искусства, игра с собственной жизнью. Оценить подобное мог только такой же мастер. Когда он почти уничтожил себя, оставив лишь последнюю ниточку, ведущую к мозгу, рука активировала атлант, и некромант распался на тысячи частиц. Став распыленным духом, он помчался на застывшего в ожидании врага и промахнулся. Тот в последний момент с какой-то нечеловеческой скоростью вильнул вправо. «Нет, нет, нет, нет!» — раздалось в голове старца. Он не мог в это поверить. Удар, сжатый до предела маны, должен был уничтожить ментальное тело Борятинского. Тех запасов, что были у Распутина, хватило бы на такое. Но теперь, когда на рывок потратилась четверть магической энергии, он засомневался в успехе. Перспектива бессмысленной смерти настолько напугала Григория, что он, не думая, уменьшил сферу еще на четверть и, растворившись во второй раз, сам напоролся на выставленный вперед нож Артема. «Ты пытался, старик». Некроманту нужен был хоть какой-то физический контакт, кожа к коже, но этого не произошло. Однако улыбка все же осенила его лицо. Подойдет и кровь к коже. Из-за того, что он был не одет, между соперниками на короткий миг образовался неразрывный контакт. Выплеснувшаяся из живота струйка крови попала на ладонь девятого. Случайность, стоившая ему пропущенного удара. Григорий оборвал последнюю ниточку, питавшую мозг. И выстрелил по сознанию Борятинского из концентрата маны. Абсолютно уверенный, что новый повелитель останется безмозглым истуканом, ведь ментальное тело получит дыру. Как же я ошибался. Луч вырвался из груди некроманта и пробил защиту девятого. А старик, испустив дух, снова появился у всех на глазах, чтобы безжизненно шлепнуться в снег.